Глава четвёртая. На следующее утро, несмотря на то, что после ухода дяди она выпила почти всю бутылку рома, Веру проснулась рано. Вернее, ее разбудил будильник на телефоне, который она забыла отключить. Не открывая глаз, она наугад ткнула в экран. Вой сирены, служивший сигналом для подъема, лишь усилился. Достонав, девушка все таки открыла глаза, и выключила будильник. С трудом поднявшись, с узкой жесткой кровати, она на ходу, накидывая халат, подошла к окну. Солнце уже выползло из-за горизонта и светило слишком ярко, обещая очередной знойный день. Вздохнув, Вера побрела в ванную комнату приводить себя в порядок. Чуть позже она спустилась в малую столовую, намереваясь выпить в одиночестве чашку кофе. Зайдя в комнату, Вероника недовольно охмурилась. Ее дядя уже сидел за овальным столом, накрытым белой скатертью, на котором были вышиты веночки из розовых роз. Девушка секунду помедлила, но жажда кофе победила нежелание общаться утром с главой семьи. Коротко кивнув дяде, Вера села за стол и потянулась к большому серебряному кофейнику, стоявшему посередине. Доброе утро, Хмуро обронил Эдвард. Судя по темным кругам под глазами, он вообще не ложился. Не желая портить себе утро, девушка молча налила себе кофе и, обхватив фарфоровую чашку ладонями, поднесла к лицу, наслаждаясь ароматом. Я хотел поговорить с тобой, продолжил дядя. Вера сделала большой глоток, чувствуя, как все-таки просыпается, и лишь затем посмотрела на Эдварда. Это... «Приказ, миссир. Он закатил глаза. «Хорошо, я погорячился. Извини. Теперь мы можем поговорить, как взрослые люди?» Девушка со вздохом отставила чашку. «Я слушаю. Ника, то, что произошло вчера...» «Что именно произошло?» — усмехнулась она. «Твой полет. Поведение Фонейсона в моем доме перешло все границы. Это просто неприлично. Ты знаешь, что я не подам жалобу на него. Она сделала еще один глоток, чувствуя, как сонное оцепенение покидает ее. Как там он сказал? Надо жить в ногу со временем. Но послушай, девушка упрямо тряхнула головой. Нет, это ты, наконец, послушай. Все это время я старалась сдерживать себя, чтобы наш разлад не был заметен. Я подчинялась тебе, как главе нашего клана. Но сейчас то, что ты требуешь, это просто глупо. Я не буду затевать новую войну. Тем более, что Дерек Фонейсон не сделал ничего, чтобы действительно меня задело. Ника, я могу приказать. Тогда я просто уйду. Отрекусь от клана. Разразится очередной скандал. Ты этого добиваешься? Она отложила рогалик с сахарной пудрой, и внимательно посмотрела на дядю. «Ну, конечно, ты, вернее, Тереза. Она до сих пор не может мне простить то, что именно меня считают преемницей Фернанда Амстела. Хватит!» Эдвард с грохотом отодвинул чашку и встал. «Ни Тереза, ни Берти не совершали тех поступков, которые числятся за тобой». «Разумеется», — покорно согласилась она. «Но в отличие от меня...» Они просто живут за счет денег семьи. То, что у тебя есть собственное состояние, всего лишь прихоть моего отца. Он оставил тебе гораздо больше, чем остальным. Ты забываешь, что я работаю. Она вновь сделала глоток. Несправедливо было бы говорить, что наследство мне не нужно, но и без него я бы справилась. Конечно, без той роскоши, в которой нежусь сейчас, и которой так завидует твоя жена. Девушка с насмешкой посмотрела на дядю. Эдвард потупился, но вновь вскинул голову. «Вот именно. Зачем женщине, тем более у которой есть все, работать?» «Хотя бы для того, чтобы помнить, как тяжело даются деньги». Вероника допила кофе и пристально посмотрела на Эдварда. «Послушай, я не понимаю твоего недовольства». «То, что ты вчера позволила себе в моем замке...» «Я не позволила себе даже половины того, что позволяет себе Бертран. Он наверняка вчера опять был в оранжерее с очередной девицей. Тем не менее...» «Берти — мужчина и наследник». «Конечно», — девушка кивнула. «Полагаю, этим руководствовался Фернанд Амстел, когда составлял завещание и отписал большую часть наследства мне». Наверное, считал, что мужчина может сам заработать на свои нужды. Именно это и скажи, пожалуйста, Терезе, хотя не думаю, что твоя жена это поймет. Заметив, как вспыхнули глаза дяди, девушка хотела еще кое-что добавить, когда ее прервал телефонный звонок. Недоумённо нахмурившись, она взглянула на экран телефона. «Грегори и Иво? Что ему понадобилось?» «Извини». Я должна ответить. Она поднесла телефон к уху. «Грег, привет!» «Что на тебя нашло, что ты проснулся в такую рань?» «Что?» Она вскочила на ноги, едва не опрокинув чашку. «Когда?» «Так, ничего им не говори, Лет и пламя. Да вообще ни ничего никому не говори. Я скоро буду». Она отключила телефон и задумчиво посмотрела поверх дядиной головы словно решая что-то. Затем вновь взяла телефон. «Том, милый, ты мне нужен. Извини, что разбудила. Не в курсе, кто сегодня дежурит на трассе. Очень плохо. Мне необходимо срочно добраться до столицы. Правда? Встретишь меня на машине? Четверть часа? Вполне. Доброе утро». Илона вошла в столовую. Вера подскочила к ней и торопливо чмокнула в щеку. «Доброе утро, дорогая. Извини, мне надо бежать. Что случилось?» «Вы опять поругались?» Илона с укором взглянула на брата, тот пожал плечами. Вздохнув, она вышла вслед за дочерью в холл. «Ника, что произошло? Куда ты так бежишь?» Мне только что звонил Грегори и его. Его жена найдена мертвой. Полиция арестовала его по подозрению. Вера нахмурилась. «Кстати...» А почему Грек вчера не приехал? Будь он здесь, это бы избавило его от обвинений. Но видишь ли, он посчитал, что, поскольку ты занимаешься его разводом, было бы неудобно, чтобы вас видели вместе. О да, оказаться в камере по подозрению в убийстве гораздо более удобно. Впрочем, у всех разные представления о комфорте. Ладно, мне пора бежать. Ника, но ты же не занимаешься уголовными делами. Илона недоуменно посмотрела на дочь. Та пожала плечами. Когда-то надо было начинать. Тем более, Грег обратился именно ко мне. Ты же понимаешь, что ему позволили только один звонок. Хотя бы ради этого я должна поехать. Потом я вполне могу передать дело кому-то более квалифицированному. Она криво усмехнулась и побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Покачав головой, Илона вернулась в столовую. Брат все еще сидел за столом. Он был бледен, словно повстречался с призраком. Женщине пришлось окликнуть его несколько раз, прежде чем он ответил. «Эд, что случилось?» Она встревоженно посмотрела на брата. «Что?» Он расстегнул воротник своей рубашки, будто ему трудно было дышать. «Нет ничего. Просто здесь очень жарко». «Ника уехала?» «Да, Эд. Что с тобой происходит? Последнее время ты сам не свой». «Ничего», — Эдвард покачал головой. «Все, что можно, уже случилось». Он встал и неровным шагом вышел из комнаты, оставив сестру в одиночестве. Тем временем Вера выехала за ворота замка. Несмотря ни на что, ее настроение улучшалось с каждым поворотом, оставлявшим позади семейные ссоры. Полицейский патруль уже ждал ее внизу горы, сразу под табличкой, информирующей о начале частных владений. Девушка не стала останавливаться, лишь притормозила, чтобы машина могла выехать впереди нее. Патруль включил сирену, и они понеслись по шоссе. Доведя до границ герцогства Амстелов, Том с сожалением помахал рукой, а Веру вынуждена была сбавить скорость. Ей не хотелось терять драгоценное время в объяснениях со стражами закона. Девушка не стала въезжать в город, а по платной скоростной магистрали направилась прямиком к месту заключения приятеля. Цитадель правосудия стояла недалеко от столицы. Когда-то очень давно замок, построенный из черного полированного камня, должен был, по замыслу его создателей, напоминать о величии драконов. Во все времена именно здесь заседал Совет Пятерых. Главы кланов решали вопросы и управляли страной. Они встречались в огромном зале с арочными сводами, чьи стены были обшиты панелями из красного дерева, а солнечный свет проникал сквозь витражи с тяжелыми свинцовыми рамами, красными пятнами, расплываясь по полу, словно кровь. Веру бывала в цитадели еще в детстве, пока Фернанд Амстел. Возглавлял совет. Он часто брал ее с собой. Девочка любила рассматривать старинные панели и мозаики со сценами битв драконов, пока дед занимался документами. Потом они вместе обедали и ехали в его столичный особняк со статуями драконов на крыше, где их ждала бабушка Эмбер. В выходной день стоянка была почти пустой. Лишь несколько машин дежурных сотрудников стояли на огромной парковке, располагавшейся позади замка. Выйдя из автомобиля, девушка зашагала к боковому входу. Подземелья цитадели до сих пор использовались как тюрьма. Когда-то сырые и мрачные, сейчас камеры были оборудованы с достаточным комфортом, насколько это оказалось возможно. Вера бывала там, проходя практику в университете. «Привет, Ганс!» Окликнула она охранника, сидящего за стеклянной, жароустойчивой прозрачной перегородкой. Мадемуазель Амстал, какими судьбами сюда? Грегори его, я его адвокат. Хочу его увидеть. Охранник кивнул, достал стандартные формуляры и протянул ей. Да, не повезло, парню. Обвиняют в том, что убил собственную жену. Какая чушь? Грег не обидит и котенка. Веро. Сама не была уверена в том, что говорила, но старалась обелить клиента, прекрасно понимая, что слухи уже разлетаются по городу, а охранник обязательно сболтнет что-нибудь друзьям. Она поставила размашистую подпись и протянула заполненные бланки. «Я могу пройти?» «Конечно». Ганс нажал пару кнопок. «Вниз по лестнице, третий этаж направо. Я предупрежу охранника у камер. Тяжелая дубовая дверь со скрипом распахнулась. Вера решительно зашла в темный проем. После летней жары здесь было прохладно. Она уже пожалела, что оставила пиджак в машине. Идти в туфлях на тонкой подошве было не очень удобно. Вдобавок, каблуки постоянно попадали в щели. Каменная лестница, ведущая в подземелье, оказалась достаточно крутой и скользкой, ступени узкими, и девушке. Для безопасного спуска пришлось держаться за медные полированные поручни. Достигнув нужного уровня, она была встречена еще одним охранником, которого не знала. Все они по традиции носили мундиры в желтую-синюю-красную полоску и белые перчатки. Веро всегда казалось, что это непрактично, однако драконы чтили традиции. Кивнув, охранник провел ее по коридору и пластиковой картой, висящей на шнурке на шее, открыл дверь. Девушка шагнула в камеру. В камере находилось несколько человек, двое из которых были в полицейской форме. еще одного, одетого в гражданское, Вера узнала. Джеральд Лемон, один из лучших дознавателей и один из сыновей Марка Лемона, бывшего когда-то начальником службы безопасности клана Амстелов. «Джер!» — Вера кивнула ему. «Мадемуазель Амстел, вы?» «Да. Грег попросил, чтобы я была его адвокатом. Вы дадите нам пару минут?» «Конечно, как я могу вам возражать?» Он сделал знак полицейским, те вышли. Девушка подошла к столу, за которым, закрыв лицо руками, сидел ее приятель. При лампах дневного света его кожа казалась слишком бледной. Услышав ее голос, Он поднял голову, в карих глазах отразилась почти радость. «Ника, ты здесь?» «Привет. Приехала так быстро, как смогла». Она ободряюще фальшиво улыбнулась. Но «Ну, в чем тебя обвиняют?» «Я так и не понял». Вспомнив о воспитании, он вскочил и придвинул ей стул. «Садись». «Спасибо». Она присела и с сочувствием посмотрела на юношу. «Давно ты здесь?» «Не знаю. Минуты кажутся вечностью. Ты же вытащишь меня, правда?» Девушка вздохнула. «Грег, послушай. Я не специализируюсь на уголовных делах. Возможно, тебе лучше найти кого-то другого?» «Ты действительно так думаешь?» Его взгляд напоминал взгляд побитой собаки. «Так, давай все по порядку. Что тебе сказал полицейский? Избегая смотреть ему в глаза, она достала диктофон и включила его на запись. Надеюсь, ты не возражаешь, если я все запишу? Конечно, нет. Что именно тебе рассказать? Давай с самого начала. Он с несчастным видом посмотрел на Веру, та вздохнула. Хорошо. Как ты узнал об обвинении? Я спал. Когда ко мне в дверь позвонили, я открыл. На пороге стояли полицейские. Они спросили, я ли это, и сказали, что я арестован. «За что?» «За...» Он судорожно вздохнул. «Они думают, что я убил Мадлен. Но я не убивал. Ты же понимаешь, Ника, она и вправду мертва». «Боюсь, что да. Они же показали тебе ордер на арест». Она с сочувствием посмотрела на Грега. Он спрятал лицо в ладонях, и его плечи затряслись от рыданий. Вера незаметно для него поморщилась от такой чувствительности. «Грег, сосредоточься. Что они еще сказали?» «Сказали, что я могу позвонить адвокату. И я позвонил тебе». «Ты им говорил что-то?» «Нет. Наверное, нет. Я не помню». Он провел рукой по лбу, машинально отбрасывая каштановую прядь. Ника, вытащи меня отсюда. Сейчас это невозможно, Грег. Тебе придется побыть здесь какое-то время. Ты? Ты оставишь меня здесь? Я буду действовать по закону. Это наш единственный шанс. Девушка выключила диктофон. Значит, так. Сейчас, Джеральд произведет допрос, я буду сидеть рядом. Если что, я вмешаюсь. Потом поднимусь в канцелярию, посмотрю, что у них на тебя есть. Заседание должно состояться на этой неделе. На нем я постараюсь вытащить тебя под залог. Но ты разве не сможешь просто закрыть это дело? От удивления Грегори перестал рыдать. «Ведь Лемон из твоего клана». Вера с трудом сдержалась, чтобы не ответить резко. Для Грегори и его даже тюрьма была просто небольшой проблемой, которую должны были решить за него. Нет, я не могу приказать им выпустить тебя просто так. Но, Ника, ты прекрасно знаешь, что полиция предпочитает не связываться с драконами, отдавая все на откуп совету пятерых. Боюсь, у них были веские доказательства, позволяющие просить приказ об аресте. Она с сочувствием посмотрела на вновь поникшего приятеля. «Грег, пока они не начали, прошу, подумай все-таки по поводу более опытного адвоката. Я уговорю Лемона подождать с допросом. Убийство не мой профиль. Если ты мне не веришь, то не поверит никто», — в отчаянии прошептал он. Вздохнув, Веру провела рукой по лбу. «Хорошо, если ты настаиваешь. Но обещай, что ты просто подумаешь, ладно? И надеюсь, тебе не надо напоминать, что ты никому ничего не должен говорить, если думаешь, что это настроит их против тебя». Убедившись, что Грегори понял, что от него требуется, девушка вышла из камеры и кивнула Лемону. «Джер, мы готовы». «Паршивое дело». Его жену нашли мёртвой с перерезанным горлом. До этого они ссорились, соседи слышали. Джеральд с сочувствием посмотрел на нее. «Уверены, что оно вам надо?» «Это могло быть самоубийство». «Обе артерии?» — дознаватель покачал головой. «Сомневаюсь. Вам бы лучше держаться от этой грязи подальше. Ваш дядя точно за такое по голове не погладит». «Эдвард Амстелл соблюдает закон, как и все мы», — возразила Веру, с усмешкой вспомнив их вчерашнюю ссору. «А закон гласит, что допрос происходит в присутствии адвоката. Давайте не будем терять время». «Хорошо». Лемон подозвал полицейских и распорядился насчет видеосъемки. «Как прошел юбилей?» «Торт и фейерверк я пропустила», — усмехнулась девушка. «Бывает». Джеральд посторонился, пропуская ее первой. Грег все так же сидел за столом с растерянным видом. Вера прошла и села рядом с ним, позволив Лемону и его людям расположиться с другой стороны стола. Допрос проходил по стандартной схеме. Дознаватель спрашивал, где был Грег в момент убийства. Есть ли кто-нибудь, кто может подтвердить эту информацию? Какие отношения у обвиняемого были с женой? Иво Отвечал сумбурно, иногда не в попад, срываясь на рыдание. Лемон с искренним сочувствием посматривал на Веронику. Она пожала плечами и бросила выразительный взгляд на часы, словно призывая побыстрее закончить с формальностями. Пару раз, когда Джеральду не хватало терпения слушать слабохарактерного мальчишку, старавшегося спрятаться за женскую спину, она вынуждена была вмешаться и осадить старого знакомого. Наконец он закончил и, дав подписать протокол, вышел. Вера ободряюще улыбнулась Грегу. Мне нужно идти. Ты оставишь меня здесь? Он с испугом осмотрелся, словно впервые увидев скудную обстановку. К сожалению, да. Я должна это сделать. Вера постаралась, чтобы ее голос звучал оптимистично. Скажи, твой отец в курсе? Я я не знаю», — выдохнул он. «Я позвоню ему». Она вздохнула, представив себе разговор с Мишелем Иво. «Хорошо», — кивнул Грег и посмотрел на девушку несчастными глазами. «Спасибо». Она скривила губы в подобие улыбки и вышла. Лемон ожидал ее в коридоре. Пойдемте, провожу в канцелярию. Мне же надо подшить бумаги к делу». «Спасибо», — Вера оперлась на предложенную руку. Хотите, я их занесу. Но это против правил. Он замялся, потом выдохнул. Ладно, все равно вы их читали и подписали. Он передал ей файл с протоколом. Как прошла охота? Волнующе. Жаль, вы не приехали. Что поделаешь, служба. Улыбнулся он. Слышал, не обошлось без падений. Нелепая случайность. Как поживают дети? Вера знала, как Джер гордиться своими тремя сыновьями и легко перевела разговор на них. В черных глазах дознавателя вспыхнула гордость. Все хорошо. Учатся, проказничают. Старший скоро должен обрести крылья». «Как Эдвард и ваша матушка?» «Были великолепны. Особенно Илона». «Кто бы сомневался?» Они оба рассмеялись и бок о бок поднялись по лестнице. «Что ж, Рада была повидать. Девушка протянула руку. Лемон задумчиво посмотрел на нее. «Могу я дать вам совет?» — осторожно начал он. Вера насторожилась. Как правило, Джеральд не вмешивался в чужие дела и уж тем более не раздавал советы. «Я вас слушаю. Не принимайте все близко к сердцу. Парень слабак и прикрывается вами». «Я его адвокат», — напомнила девушка. «Угу». «И он уже привык, что вы решите все его проблемы», — хмыкнул Лемон, распахивая перед ней дверь на улицу. «И как только он стал драконом!» Вероника в ответ лишь неопределенно пожала плечами, словно намекая, что этот вопрос не в ее компетенции. Джеральд усмехнулся и, махнув рукой на прощание, направился к своей машине. Тяжело вздохнув, девушка приступила к самому неприятному — разговору с отцом Грега. Граф Иво был шокирован не меньше сына. Правда, он достаточно быстро пришел в чувство. «Я сейчас приеду», — бросил он. «Не торопитесь. Лучше соберите необходимые сыну вещи», — посоветовала Вероника. «До предварительного слушания его все равно не отпустят». «Когда оно состоится?» «Пока не знаю. Я еще не видела документы». «Так посмотрите», — рявкнул Мишель в трубку. Девушка поморщилась. «Послушайте, мы все шокированы», — примирительно сказала она. «И если будем нервничать, то ничего хорошего из этого не выйдет». Мадмуазель Амстел, это не ваш сын сейчас сидит в камере». Прежде чем ответить, Вера сосчитала до пяти. «Мишель, вымещая на мне злобу, вы ничего не добьетесь», — наконец сказала она злобному пыхтению в трубке. Если вы хотите поменять адвоката, я буду только признательна, поскольку, как вы прекрасно знаете, уголовные дела не мой профиль. Тем не менее, пока вы принимаете решение, я пойду в канцелярию и запрошу дело, чтобы сэкономить время моего коллеги, а заодно и ваши деньги. Как только решите, кто будет вести дело, дайте мне знать. Я передам все материалы. Не дожидаясь ответа, она нажала «Отбой», и сердито зашагала к главному входу в цитадель, на ходу размышляя о новом деле, так внезапно свалившемся на нее. Вид Грега, потряс ее больше, чем она ожидала. Очевидно, что, как и любой другой на его месте, он был ошеломлён, и, судя по его поведению, шокирован происходящим. Но было ли состояние шока, вызванное известием о смерти его жены, или же тем, что он сейчас находится в камере. Она не была уверена. Времена, когда драконы чуяли ложь, канули в прошлое. За последние века было придумано слишком много способов обойти эту особенность. Вероника с тоской вздохнула по давним временам и направилась в канцелярию. Длинное помещение на первом этаже, ранее бывшее коридором, теперь было заставлено стеллажами, в которых пылились папки. «Привет, Барб. поприветствовала она темнокожую девушку, недавно устроившуюся на работу и теперь, как положено новичкам, отрабатывающую дежурство по выходным. Та вздрогнула и оторвала взгляд от книги, которую читала. Вера кинула взгляд на обложку и хмыкнула, увидев связанную обнаженную девушку на фоне горных пиков новомодный эротический роман о жестоком господине Гор, пользующейся популярностью у женского пола. «Мадемуазель Амстелл, вы что-то хотели?» Барбара была сама любезность. Впрочем, в отличие от многих других, Вероника Амстел никогда не срывалась на служащих канцелярии, прекрасно понимая, что они просто делают свое дело и не виноваты в действиях судей. «Да, подшей, пожалуйста», Эти документы в дело Грегори и его, и выдай мне. Она оперлась на конторку, выжидая, пока Барб найдет желтую папку в коробке, стоявшей на столе, зарегистрирует протокол и запишет в журнал ее имя. Взяв папку, девушка села в уголке за специально поставленный для этих целей стол и, достав телефон, начала снимать страницы. Ее удивлению, их оказалось достаточно много. В основном. Протоколы допроса свидетелей, к которым прилагался полицейский рапорт. Звонок в участок поступил вечером в субботу. Звонили соседи, обеспокоенные, что давно не видели свою соседку. Взломав дверь, полиция обнаружила тело хозяйки, лежащей на белоснежных шелковых простынях. Согласно отчету патологоанатома, смерть наступила двумя днями раньше. Кто-то из соседей вспомнил, что в этот день видел Грегори и его и слышал шум за стенкой. Бывшие супруги явно ссорились. Из слов, которые доносились, соседи сделали вывод, что речь шла об измене. Мадлен громко требовала развода. Грег слезливо умолял ее не решать все с горяча. Этого было достаточно для предъявления обвинения. Вера вздохнула, отложила отчеты и начала рассматривать фотографии, сделанные на месте происшествия. Она хорошо знала Мадлен. И теперь ей тяжело было смотреть на посмертные фото. Безжизненное лицо с синюшными пятнами, зияющая рана на горле, тусклые каштановые волосы. Мадлен всегда тщательно укладывала их. Дверь в канцелярию вновь открылась, и в комнату вошел мужчина. Подняв голову, Девушка с удивлением увидела Дерека Фонейсона. При виде нее он усмехнулся. Вы тоже поспешили покинуть замок? Да, меня срочно вызвали по одному делу. Какое совпадение? Меня тоже. Он подошел к служащей и улыбнулся ослепительной улыбкой. Могу ли я получить папку Грегори и его? Сожалею, но она в работе. Барбара виновато посмотрела на него. Да? Главный обвинитель подался чуть вперед, облокачиваясь на полированную деревянную конторку. Его голос стал более проникновенным, почти бархатным. И кому же она понадобилась? Барбара зарделась и потупила глаза, кокетливо взмахивая ресницами. Вера неодобрительно покачала головой. «Мне». Девушка указала на файл, лежавший на столе. «Какая удача!» «Мне не придется заполнять формуляр, и вы сможете почитать свой роман». Подмигнув служащей, Дерек повернулся к Веронике с наигранным изумлением. «С каких это пор вы защищаете убийц?» «Он не убийца. Вина еще не доказана», — запротестовала она. «И потом вам придется подождать и все таки заполнить документы». Игнорируя совет, мужчина направился к столику. Лучше виновный на свободе, чем невиновный в тюрьме. Вы действительно в это верите?» Девушка пожала плечами. «Я считаю, что сейчас еще рано строить какие-либо умозаключения. Из того, что я увидела, дело достаточно непростое. Кстати, вам-то оно зачем?» «Потому что я предъявляю обвинение», — он усмехнулся, наслаждаясь ее изумлением. «Знаете, как обычно?» Новичкам спихивают всякую гадость. Вы не новичок. Угу. И, конечно, именно исходя из моего опыта, я должен обвинять сына высшего дракона в убийстве собственной жены, которая была человеком на открытом процессе. Я уже слышу приветственные крики кланов в мой адрес. Мишель Иво первым подожжет мне хвост. Не сдержав смешок, Вера закончила съемку и закрыла папку. «Откажитесь!» «Прослыть трусом? Увольте!» Дерк подхватил второй стул и сел рядом. «Я слишком дорожу своей репутацией!» «А вы чистолюбивы? заметила девушка. «Так же, как и вы!» Она прикусила губу, стараясь не улыбнуться в ответ. «Не боитесь проиграть?» «Это всего лишь процесс», — он пожал плечами. «Хотя, если парень виновен...» То его стоит упрятать за решетку. Грег не убийца. Вы так хорошо его знаете. Фонейсон внимательно посмотрел на Веру. Она кивнула, не видя смысла скрывать то, что всем известно. Мы вместе учились в старших классах, потом часто встречались на приемах. Прелестная круговая порука очень распространенное явление в нашем замкнутом мирке. Это живы вели дело о его разводе. Вера слегка нахмурилась. «Это допрос?» «Нет, просто любопытство». «Да, я». «И именно поэтому он позвонил вам». В голосе Дерека сквозила насмешка. «Чтобы вы не смогли дать показания как свидетель». «Я обязана отвечать?» Девушка чуть наклонила голову, мужчина улыбнулся. «А вот сейчас вы снова очень похожи на Фернанда. Фернандо. Может, оставить этот файл на столе. Не пытайтесь заговорить меня, отрезала она, вставая и кладя папку на конторку. Лучше отметьтесь в журнале регистрации, что берете дело. Она бросила взгляд на Барбару, болтавшую по мобильному телефону. Судя по глупой улыбке, речь явно шла о предстоящем свидании. Вздохнув, Вероника вновь расписалась в журнале, проследила, чтобы служащая сделала отметку о возврате и, сухо кивнув Фонейсону, вышла. После сырых коридоров жара летнего дня показалась благом. Замерев на крыльце, девушка с наслаждением подставила лицо солнцу, только сейчас осознав, как она замерзла в цитадели. Уже не спеша она направилась к стоянке. Модный спортивный седан стоял почти рядом с ее машиной. Наверняка это была машина Фонейсона. Внимательно посмотрела на плавные изгибы крыльев и литые диски. Бока автомобиля были отполированы до зеркального блеска. Тонированные стекла отражали солнечные лучи, хромированная фигурка хищного зверя, будто застывшего в прыжке, украшала капот. Резина была низкопрофильной. Очевидно, хозяин машины тоже любил погонять. Неодобрительно покачав головой, Девушка села в свой кабриолет и плавно выехала со двора, желая поскорее очутиться у себя дома. Путь по платной окружной дороге занял немного времени. Открыв ворота пультом и сняв сигнализацию, призванную отпугнуть воров, Вероника въехала на подъездную аллею, осыпанную гравием, по краям которой возвышались вековые дубы. Желтый с белым рустом дом стоял в глубине небольшого парка, огороженного кованным забором. Когда-то этот небольшой охотничий домик был построен Фернандом Амстелом. Именно сюда он привёз свою жену Эмбер Доусон. Вера вдруг вспомнила ее, невысокую, стройную, с морщинками вокруг зеленых глаз. Она всегда весело подтрунивала над мужем, и он отвечал слегка извительно, хотя черные глаза светились золотистым светом любви. Это было их общее желание оставить именно этот дом своей любимой внучке, как и земли, расположенные вокруг и приносившие значительный доход за счет нескольких коттеджных поселков, которые Фернанд построил, когда понял, что столица быстро разрастается. Фактически, он единолично создал здесь привилегированный район города, сохранив большую часть земель, под свои угодья. Теперь жилье здесь, среди зелени лесов, очень ценилось, и дома, сдаваемые в аренду, приносили неплохой доход. Эдвард был прав. Вероника могла и не работать. И именно поэтому она все больше зарывалась в дела, стремясь доказать прежде всего самой себе, что она достойна такого щедрого дара. А еще она искренне надеялась, что Фернанд Амстел Гордился бы ей сейчас. Хотя и посоветовал бы не брать дело его, руководствуясь теми же аргументами, что и Дерек фон Эйсон. Оставив машину в гараже, рядом с огромным внедорожником и представительским седаном, которыми она редко пользовалась, Веру прошла в дом, к небольшому одноэтажному зданию, стоявшему около яблонь. Набрав код на замке, Она раздвинула стеклянную дверь и вошла внутрь. Здесь царила тишина, прерываемая лишь плеском воды в бассейне. Серая мозаика колонн, сдерживающих свод, тускло поблескивала в вкраплениями золотой крошки. Два тяжелых серебряных подсвечника стояли на краю бассейна, резко контрастируя с черными коваными люстрами. В углу белела копия одной из старинных статуй девушка с кувшином. За стеклянными стенами у для глаз простелался небольшой цветник, а чуть дальше — лес. На ходу раздевшись, Вероника скользнула в бассейн, стремясь смыть все неприятности этих выходных. Погрузившись в воду с головой, она с наслаждением ощутила, как все звуки вокруг вдруг стали приглушенными. Вынурнув, Девушка включила мотор, формирующий встречный поток, и отрегулировала его на максимум. Резкими движениями она какое-то время боролась с напором воды, затем вдруг расслабилась, позволив отнести себя к стене, выложенной голубой квадратной мозаикой. Затем выключила систему и, выйдя из воды, рухнула на подушке ротангового дивана. Отдышавшись, стала смыла воду бассейна из огромного душа с медной лейкой и, завернувшись в огромное пушистое полотенце, направилась к дому. Она не стала подниматься в спальню, а прошла на первый этаж в большую комнату, служившую одновременно гостиной и столовой. Там она забралась ногами на золотисто-бежевый кожаный диван, подключила свой телефон к ноутбуку, скачала фото, сделанные в цитадели, и принялась за детальное изучение документов в надежде найти зацепки. Приходилось постоянно сверяться со справочниками, от чего в девушке нарастало глухое раздражение. Уголовное право она изучала лишь в университете, помнила какие-то основные принципы и постулаты. Грегу действительно было бы лучше, если бы за это дело взялся другой адвокат. Вера задумчиво постучала по столешнице, обдумывая кандидатуры. Телефонный звонок прервал ее размышления. Даже не посмотрев, кто звонит, она схватила телефон. Да, рявкнула Вера в трубку. Вы отвечаете так на все звонки или только на незнакомые номера? В бархатном голосе Дерека сквозила насмешка. Откуда у вас мой номер? Насторожилась она. Он указан в деле. Девушка мысленно застонала, Ну, конечно, она же сама заполняла формуляр сегодня утром. Теперь после этого вопроса Фонесен наверняка решит, что она всего лишь красивая кукла, продвинувшаяся благодаря протекции дяди. Хотя после вчерашней ночи в замке, он наверняка уже так решил. Тем временем ее собеседник продолжил. Я, конечно, мог бы и не звонить, но пришел отчет патолога Анатома и... В качестве жеста доброй воли я выслал копию вам на электронную почту. Она, кстати, тоже указана в деле. Забыв, что он не видит ее, Вера молча кивнула и щёлкнула клавишами компьютера, проверяя файл. Могу ли я рассчитывать на ответный жест доброй воли? Дерека явно забавляла ее молчание. «Что вы хотите?» Она произнесла это более отрывисто, чем ей хотелось. Поужинаем завтра. Заодно и обсудим все варианты развития процесса. Исключено. Девушка всмотрелась в отчет. Смерть в результате полного обескровливания. Никаких других повреждений. Из нее что? Просто выкачили всю кровь, пробормотала Вера. Покашливание на том конце трубки напомнило, что абонент все еще на связи. Что еще? Вы бы хоть отбой нажали, сочувственно сказал Дерек. Как правило, девушки отказывая мужчине, обычно обрывают разговор. Можете оборвать его сами. Красная иконка на панели с рисунком трубки. Огрызнулась она, листая фотографии, прилагаемые к отчету. Она увеличила фото, пристально рассматривая ладонь, поперек которой разовела тонкая полоска шрама. Что-то смутно знакомое промелькнуло в памяти. Она уже видела подобный шрам. Только он был белым. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, мне нравится беседовать с вами. Бархатный смех заставил сердце забиться чуть сильнее. Определенно Дерек фон Эйсон знал, как очаровывать женщин. Странно. Обычно мужчинам не нравятся телефонные разговоры. Суха заметила Веру, увеличивая фотографию на максимум. «Разговоры, да». Он голосом выделил слово «разговоры». «Но вы так очаровательно молчите в трубку. Полагаю, вы, параллельно с разговором, рассматриваете копию отчета и пытаетесь сообразить, за что ухватиться». «Да, вы правы», — Вера еще раз смотрелась в шрам. «Скажите, а вы его видели?» «Разумеется». Я же даже не покинул цитадель, заметив, что именно этого отчёта нет в деле. Теперь в его тоне сквозили менторские нотки. Вера вздохнула. «Похоже, вы считаете меня полной дурой». «Нет. Ваша ошибка в том, что вы повелись на несчастный вид вашего приятеля и согласились взвалить на себя это бремя». «Может быть, мне давно хотелось заняться уголовной практикой». Тогда вам проще перейти в мое ведомство. Зачем? Хотя бы для того, чтобы мы могли обедать вместе. Он вновь рассмеялся. В качестве еще одного жеста доброй воли я слегка ускорил процесс и назначил предварительное заседание на завтра, в полдень. Вы очень любезны. Интересно, зачем вам так торопить события? Может быть, я просто хочу увидеть вас? В зале суда? «Почему бы и нет?» — рассмеялся он и добавил. «Если хотите закончить разговор, вам следует нажать «Отбой». Спасибо за напоминание. Уверяю вас, именно это я и собиралась сделать». Мстительно ткнув кнопку на экране, Вера кинула телефон на диванные подушки, затем еще раз внимательно прочитала копии документов. Отчет был сух. Никаких волос или частиц кожи под ногтями, Смерть наступила в результате большой кровопотери. Из следов насилия несколько синяков, словно она сама наткнулась на угол комода. Никаких препаратов в остатках крови обнаружено не было, как и следов взлома в квартире. Вера знала, что кроме самой хозяйки только у Грегори имелись ключи от этой квартиры. Об этом знала и полиция со слов соседей. Правда, охранник в доме вспомнил, Как вроде бы сама Мадлен говорила, что потеряла ключи и сделала новую связку. Но доказательств этому не было никаких. В качестве зацепки оставались лишь слова об измене. Но кто кому изменил, оставалось загадкой. Девушка вздохнула. Все свидетельствовало против ее клиента. К тому же еще и развод. Грег вообще не хотел этого. Очень мягкий и слабохарактерный младший сын в семье. Он достаточно поздно женился и был без ума от своей жены. Мадлен была человеком. Веру казалось, что она поначалу искренне любила мужа, но потом его инфантильность и нежелание самостоятельно принимать решения стали раздражать ее. Не выдержав мужа-ребенка, неспособного заботиться о ней, женщина подала на развод. Грега поступок жены шокировал. Он очень тяжело переживал всю ситуацию. Несмотря на предупреждение Вероники, он несколько раз виделся с женой, уговаривая ее вернуться. Встречи заканчивались бурными ссорами. Мадлен даже грозила обратиться в полицию по поводу преследования. Вера подозревала, что женщина нашла себе другого. И теперь почти бывший муж был ей в тягость, но и его отказались нанимать частного детектива. Девушка встала, налила себе в бокал рома и задумчиво посмотрела куда-то вдаль. Она понимала, что сама не вытянет это дело. У Грега нет железного алиби. Он был в квартире, у него есть ключи, его отпечатки повсюду. Любой обвинитель сделает из этих улик конфетку. А уж Дерек фон Эйсон будет стараться. Как друг семьи, она могла бы дать показания, что Грег действительно любил жену но, став его защитником на процессе, лишится права свидетельствовать в пользу своего клиента. Обреченно вздохнув, девушка вновь принялась смотреть информацию в надежде отыскать хоть какую-то зацепку. Под конец, совершенно вымотанная, она составила список самых известных адвокатов по уголовным делам, чтобы представить его Грегори.